Глава 15 Уйти или остаться Вот твой чистый лист На сгоревшем асфальте А итоги на обратной стороне Пусть за каждый шаг Здесь мы временем платим Важно отыскать этот путь к себе Лети за северным ветром Сотни, тысячи лет Помни, кто дал себе крылья И направил на свет Живи повелением сердца Просто здесь и сейчас. Пройди свой путь возвращений, словно это в последний раз. Сергей Маврин. За северным ветром. Уже который день подряд Йорн шел, уставившись под ноги, и в основном молчал. Если его о чем-то спрашивали, то лишь мотал головой, невнятно мычал или, в лучшем случае, отвечал односложно. Даже на идущую рядом Айнери не смотрел. Трудно было поверить, что этот самый человек с воплем бросался на недоумевающую Няру, грозясь ее убить. Эорни вдвоем с Дином еле удалось удержать его. «Оставь ее, она лишь хотела помочь», — примиряюще говорил Дин. «Это случайность, она не виновата, приди в себя», — вторил ему Тейнар. «Я же сказал, ждать меня!» — кричал Йорн, и слезы текли по его лицу. «Сказал, что сам разберусь, и огонь тут не нужен!» Фейра хлопала глазами и, к счастью, не пыталась оправдываться. То ли не знала, что сказать, то ли понимала, что любые ее слова разозлят воина еще больше. «Мы подняли слишком много шума. Забираем Айнери и идем, пока сюда не сбежалась вся деревня», — наконец сказал Тайнар, и это все же возымело действие. Когда Дин вывел девушку из погреба, Вокруг и впрямь уже собирался народ, пока лишь местные, и держались они на безопасном расстоянии. Сиховийцы еще не появлялись. «Ты в порядке? Идти можешь?» — спросил Уайнеридин, подавая ей Элатри. Карасейна кивнула, не спеша, однако, бросаться Йорану на шею. Впрочем, любой, кто видел сейчас его глаза, побоялся бы и подойти. «Тогда вперед!» Бросил Иорни и побежал в ту сторону, откуда они пришли. Остальные поспешили следом. Не успели они пробежать и пары сотен ланов, как позади послышался свист. Кто-то из сиховицев наконец их заметил. Пока он звал остальных, пока те седлали лошадей, оставалось немного времени, чтобы убраться подальше. — Сможешь поднять Дина? — спросил Иорни Ниару. — Да, только далеко не унесу. — ответила Фейра, но Тайнар уже не слушал. Он скинул плащ и сунул его в руки Йорану. Затем подхватил одной рукой его, а второй — Айнери, и взмыл в воздух. Носить двоих ему прежде не доводилось. Он ощутил, как напряглись крылья, как воздух впервые показался ненадежной опорой. Потоки ветра здесь позволяли планировать. Даже с одним человеком в руках ему бы это удалось, но с нынешним грузом, чтобы не упасть — Приходилось махать крыльями, прилагая все силы. Иор не стиснул зубы, мысленно прося Лаэра дать ему больше сил. Едва ли не впервые в жизни пожалел о том, что не наделен воинской силой и статью, как лет. Было бы куда проще нести более легкого Дина, но Йора наверняка не позволил бы Фейре даже прикоснуться к себе. Ниара в этот раз превратилась в птицу. Разумный ход — У птиц сильные пальцы и цепкие когти. К тому же выбранный ею размер тела, очень крупный для птицы, но много меньше человеческого, позволил создать огромные крылья. Со своей ношей она справлялась с легкостью, потому летела впереди. Под ними пронеслись несколько стрел, но на такой высоте и из лучников не достанет. «Давай в поля, подальше от дорог. Это затруднит погоню» крикнул Эорни, заставив поток ветра долететь до ушей Фейры. Та явно услышала, потому что тут же свернула в бок. «И помедленнее», — добавил он после недолгой внутренней борьбы. Ему, сыну, воздуха, не хотелось показывать слабость перед Эорини другой стихии, тем более перед девушкой, но соблюдать такую же скорость он и правда больше не мог. Да и в целом держался на воздухе уже с трудом, Сил призвать ветер, что унес бы их вперед, и то не оставалось. «Все, снижаемся», — выдохнул он спустя пару секан. «Если сиховицы хоть что-то знают о Тейнарах, они не станут их преследовать в чистом поле столь малым отрядом. Ну а если станут, им же хуже. А пока соберут более серьезные силы, их уже и след простынет», — так полагал Иорни, и, судя по всему, не ошибся. День клонился к вечеру, а погони на горизонте так и не появилось. Их догнал только пес, тот самый, что ластился к Йорну в деревне. «Куда направимся завтра?» — спросил Тейнар, когда несколько долей спустя они решили расположиться на ночлег. «Мы в Риадвин, в рубежные горы», — безразличным тоном ответил Йоран, не поднимая взгляда. «А вы куда хотите? За помощь спасибо». «А можно и нам с вами?» Преувеличенно радостно воскликнул Дин. «Никогда не был в тех местах. Столько всего слышал про заповедный лес. Искорка, что скажешь?» «Звучит неплохо», — пожала плечами Ниара. «Если потом что еще придумаем, пойдем своей дорогой». Ни она, ни Дин даже не посмотрели в сторону Эорни, не спросили, что он об этом думает. Ниара явно была уверена, что тынары так последуют за ней, и она была права. А его мнение точно не интересовало. Ладно, Эорне уже не привыкать. Путешествие в пятером, если считать пса Дана в шестером, не сильно отличалось от путешествия втроем. Айнери оказалась приятной спутницей, ее не приходилось развлекать разговорами или излишне оберегать. Йоран же и вовсе молчал. Если не смотреть на него, будто и нет никого. В первые дни Эорне этому даже радовался — Еще одного надоедливого человека рядом он бы не вынес, но спустя декану ощутил беспокойство. Когда они вновь расположились на ночлег, Эорни потянул за рука Файнери, увлекая ее в сторону. «И долго он таким будет?» — спросил он. «Смерть брата не шутка, я понимаю, но он ведь спас тебя, а ведет себя так, будто это ничего не стоит». «Дело не только в брате», — вздохнула она. Он очень многое перенес за последние годы и давно надломлен, а то, что случилось в деревне, похоже, сломало его окончательно. Но ты ведь его хорошо знаешь. Скажи, что-то можно сделать? Хоть мы и познакомились совсем недавно, но ведь сражались спина к спине. Я не могу просто уйти, сделав вид, что мне все равно». Айнери задумалась, потом вздохнула еще тяжелее. «Не думала, что когда-нибудь сама это предложу». Есть один человек, вернее, наполовину человек, ходячее несчастье. Многие из тех бед, что случились с Йораном, произошли по его вине, хоть он того и не желал. Я хотела бы, чтобы они виделись как можно реже, а лучше и вовсе не встречались. Но дело в том, что только он в подобных обстоятельствах способен вдохнуть в Йорана жизнь. В последний раз он был как раз там, куда мы направляемся, но ему никогда не сиделось на месте и хотелось бы знать наверняка, застанем его там или нет. Так зачем же дело стало?» Иорни кивнул в сторону Дина. «Вот он тебе и подскажет». «И правда», — просияла Айнери и позвала. «Дин!» Дождавшись, когда он подойдет, продолжила. «Ты говорил, что где искать меня, тебе подсказали какие-то огоньки. Они могут найти еще кое-кого?» В глазах Дина вспыхнул страх. «Да что там? Настоящий ужас!» Он ощутимо побледнел, его яркие глаза тоже как будто посветлели. «Айнери, если есть другой способ, я бы очень не хотел. Ты не понимаешь...» «Дин, скажи просто, можешь или нет?» — перебила она. «Я не могу оставить Йорана таким!» По его лицу пробежала тень. «Могу, но ты не понимаешь, насколько это опасно!» «Опаснее, чем лезть в проклятый город к самому Альмару? Не так давно ты не боялся ничего. Дело не только в помощи Йорану. У тебя чудесный дар, и глупо отказываться им пользоваться. Насколько я поняла, ты говорил с этими огоньками десятки раз и оставался невредимым. Если не задерживаться там надолго, наверняка ничего не случится. Из тебя ни разу не вытягивали Киригаль. Мне даже не описать, каково это». У меня сердце останавливается при одной мысли заглянуть наизнанку снова. Дин обхватил себя руками, словно мерз в разгар теплого сезона. Просто попробуй, уговаривала Айнери, блестя глазами. Я буду рядом. Если не сможешь, я пойму, но хоть попытайся. Дин долго смотрел на нее каким-то больным взглядом, потом тяжело вздохнул и обреченно понурился. Ладно. «Но если не вернусь через две секаны, растолкай меня. Там я плохо ощущаю течение времени. Кого мы ищем? Ты должна достаточно знать об этом человеке, чтобы Киригали не перепутали его с кем-то еще». «Этого не перепутаешь», — усмехнулась она. «Он не совсем человек. Это полуэльф, известный под именем Ламинар. Полагаю, во всем мире он такой один. Вы встречались, ты должен помнить его». «Понял. Хорошо». Дин опустился на траву и что-то тихо забормотал себе под нос. Судя по отрешенному виду, он уже вышел наизнанку. «Ламинар?» — почему-то шепотом воскликнул Эорни, не пытаясь скрыть ошеломление. «Это не тот, случайно, кого разыскивают по всему Виорену?» «Скорее, по всей провинции Ротарен», — хмыкнула Айнери. «Он самый?» «Надо же, запомнил имя с плаката?» «Вообще-то, встречал лично». Вот это да! То ли мир тесен, то ли этот полуэльф даже более прыток, чем я полагала. Вот поэтому и важно уточнить, где он сейчас. Айнери взглянула на свой хронометр. Как раз заканчивалась первая ночная доля. Они с иорней не сговариваясь, присели по разные стороны от Дина и принялись ждать. Однако не прошло и нескольких мгновений, как на них налетела разъяренная Неара. «Кто позволил ему выйти наизнанку?» — взвизгнула она, и потянулась было, чтобы вцепиться в Дина и вытащить его из мира Киригалей. иорни вскочил и успел схватить ее сзади за локти до того, как ей это удалось. «Ниара, прошу, не вмешивайся», — мягко произнес он в полголоса. «Я сам не дам ему пробыть там долго». Фейра вырвалась и обернулась к нему. «Если он погибнет, если с ним хоть что-то случится...» «Я выцарапаю тебе глаза, понял?» — прошипела она, дико скались. Оставалось лишь удивляться, что Дин никак не реагирует на подобные крики. Фейра опять вела себя, как капризный ребенок, но это совершенно не раздражало Иорни. Собственно, за эту непосредственность он, наверное, ее и любил. Ему нравилось утешать ее в такое время. «Хорошо», — невозмутимо согласился он, «но сейчас постой спокойно. Именно в этот миг Дин открыл глаза и крупно вздрогнул, приходя в себя. «Невероятно!» — ошарашенно проговорил он. «Ламинар как раз направляется во фредон Недавно выехал из Рядвин». Не желая задерживаться на изнанке даже лишнее мгновение, Дин узнал лишь самое необходимое — по какой дороге тот двигался и что он верхом. Зачем Ламинару понадобилось во фредон один он туда едет или с кем-то, Дин уже не спрашивал. Их направление в целом не поменялось, путь по-прежнему лежал к северу. Смена Керганата на Тиларин прошла мимо Эорни, впервые в его жизни. Тейнар лишь отметил, как солнце из светло-зеленого стало светло-фиолетовым. В детстве он любил этот праздник, главный в году, и обращал тогда внимание лишь на танцы, состязания в воинском искусстве и музыкантов. Повзрослев, уже сам вел церемонию, развлекал зрителей музыкой и смотрел, как верша справедливый суд в жертву Киргону приносят преступников. Да что там, еще не так давно он сидел на краю скалы Адьер с вином и своим телкаром, Аниара, Ниара, Тейнара, которую он любил, просила сыграть для нее. Скала, как и родной дом, остались далеко на западе, в неприступных горах. Тейнара обернулась фейрой. Прежние обязанности — полетом в неизвестность. И сам Орни теперь уподобился сброшенному со скалы преступнику. Все летит вниз, вот только никак не разобьется о землю. За время пути Дин еще пару раз быстро заглядывал наизнанку, убедиться, что ничего не поменялось, и ламинар движется тем же путем. Они шли пешком по охваченной войной стране, хранясь по рощам и придорожным кустам, и лишь старались не терять из виду нужный тракт. Ровные зеленые равнины сменялись зелеными же холмами, между которыми открывались некогда богатые пастбища и распаханные поля. «Мы в Гаэльтране, самой богатой провинции Ордены», — пояснила Энери с жалостью глядя на недоубранный урожай и частично заброшенные деревни. Сюда сиховицы стремились прежде всего, но, кажется, тут не остановились. Тиларин уже перевалил за середину. Ранним вечером очередного дня Ниара пожаловалась на усталость и настояла на том, чтобы остановиться на ночлег прямо здесь. Поужинав, девушка и впрямь уснула, едва легла. Йорн, сживав несколько полосок вяленого мяса, сидел, привалившись к дереву с привычным уже безучастным видом. Про ламинара он, погруженный в себя, похоже, за все это время не услышал, хотя Айнери обсуждала это с другими, не особо скрываясь. Все решили, что лучше ему и не говорить. Тогда внезапная встреча встряхнет его еще сильнее. По расчетам Дина, ламинар был уже совсем близко, и они с Айнери решили прогуляться ему навстречу. Эорни, поразмыслив, присоединился. Дожидаться их в лагере не хотелось, ведь с оставшимися было даже не поговорить. Да и мало ли на кого эти двое наткнутся ночью. Пусть они почти в сердце Ардены, и места тут глухие — но кто знает, куда занесет шальной отряд сиховийских воинов. Да, с ними огромный пес, но от вооруженных всадников он не особо защитит. К тому же, если Ниара проснется и узнает, что Дин и Сайнери ушли вдвоем, то точно устроит скандал. На основную дорогу выходить не рискнули, передвигались обочинами в густой траве. Иорни в жизни столько не ходил пешком, как теперь, и если сначала ноги у него гудели... То постепенно он окреп и даже привык смотреть на мир снизу, а не сверху. Конечно, сверху видно больше, но снизу все видится четче, правдивее, что ли? Выглядит более настоящим. За долю пути им не встретилось ни прохожих, ни жилья. Костров по обочинам тоже не наблюдалось. Ну что, рискнешь еще раз спросить Киригали или пойдем обратно? Обратилась к Дину Айнери. Тот пожал плечами, задумался ненадолго, потом поежился и, отойдя от дороги на несколько ланов, опустился на колени в траву. И как раз в это время не заметил вдалеке несколько конных силуэтов на фоне сумеречного неба и кивнул на них Айнери. «Смотри». Прищурившись, девушка вгляделась. «Кто-то направляется сюда, но не могу разглядеть, сколько их. Три всадника». «Вытаскивай, Дина». «Взглянем поближе». Иорни согласно кивнул, и они прокрались ближе к дороге, присев в высокую траву у обочины. Всадники приближались, иорни, борясь со сгущавшейся темнотой, всматривался в лица. Он уже понял, что среди них двое мужчин и одна женщина, но темнота смазывала черты. Тейнар постарался вспомнить внешность ламинара, которого встречал лишь раз в жизни, вновь присмотрелся к левому всаднику и решил, что вроде тот похож. Однако, переведя взгляд на правого, увидел куда более знакомое лицо. «Это он!» — одновременно сказали Айнерис Динам, вставая во весь рост. «Иннер!» — прошептал пораженно Эорни. Конечно, он не забыл, ради кого Ламинар, рискуя собой, поднялся на телери Морна, но все же не думал о том, что сегодня встретит их вдвоем на мгновение нахлынул острый стыд. В том, что знаменитый преступник Эннери до сих пор разгуливает на свободе, немалая доля и его, и Орни, вины. Впрочем, бывший принц тут же отбросил эти мысли. То, что было непростительным преступлением для сына владыки Орстида, уже не должно волновать свободного Тайнара, каким он стал теперь. Наверное, так все эти годы чувствовал себя и сам Эннер. Феорни-то всегда считал, что тому не позавидуешь. Жить среди чужих, даже враждебных ему народов, скрывать свою истинную природу. А оказалось, быть таким беглецом не так уж и плохо. Айнери, Дин, как вы... Ламинар спешился и откинул капюшон, и его короткие волосы сверкнули в полутьме белым всполохом. Он было направился к старым знакомцам, но вдруг застыл оборвав приветствие на полуслове. Его рука потянулась к поясу, только, к удивлению Иорни, оружие там не оказалось. А вот ушедшего за ним Инера, Тера была на месте, и тот взялся за рукоять. Девушка, теперь Иорни отчетливо видел, что это Амдари, оставалась в седле красивого вороного коня позади них и пока не вмешивалась. Иорни миролюбиво поднял руки. «Не стоит так волноваться», «Я здесь не за тем, чтобы покушаться на вашу свободу». «Ну да. Просто решил подышать ночным орденским воздухом и по чистой случайности наткнулся именно на меня», — язвительно ответил Иннер. Ты Нара, ведь известны своей любовью к этим местам, а Ордена так мала, разминуться здесь можно только чудом». «Оставь свой сарказм», — примирительно сказал Иорни. «Я не имел в виду, что оказался здесь случайно». «Лишь то, что не желаю вам зла». «Это правда», — подтвердила Айнери. Эорни сейчас на нашей стороне». Подозрение в глазах Ламинара не погасло, но он немного расслабился. «Пока он держится на виду и не делает резких движений, притворюсь, что поверил». «Но как вы узнали, что я проеду здесь?» «Это не объяснить в двух словах. Лучше ты расскажи, зачем собрался во Фреден. Ты знаешь, куда я еду, но не знаешь, зачем? Становится все интереснее. Что ж, на самом деле я искал вас с Йораном. Я кое-что узнал, это важнее всего, что ты когда-либо слышала, важнее любых войн, смертей и катастроф. Отведи меня к Йорану, и я расскажу все. Он ведь где-то рядом? Он в порядке? Вдоль пути отсюда. И ему нужна твоя помощь. А Инери, ухватив ламинара за руку, потянула его за собой. Пойдем. Я расскажу, что случилось. Когда они вернулись, Йорн уже спал, завернувшись в теплую накидку у того же дерева, где его оставили. Ламинар подошел, присел рядом и тихонько потряс его за плечо. Иннер и Амдари, представившиеся как Эйлдалин, держались рядом. Йорн подумал, что совпадение довольно забавное. Девушка оказалась тезкой дочери правителя Ириена, которая, насколько он знал, не так давно взошла на престол. Назвали в честь королевы? Наверняка. Воин дернулся, едва его коснулись, и подскочил, сбросив накидку и всматривая с просонья склонившееся над ним лицо. «Тихо, тихо, дружище, тут все спокойно. Это всего лишь я», — ласково проговорил ламинар, сжимая его плечо. Лоэн, это ты?» Потрясенно выдохнул Йоран, почему-то назвав его так. Судя по тому, что полуамдар не стал его поправлять, это, видимо, было одним из его имен или прозвищ. Ламинар крепко обнял друга, в то время как и Йоран лишь слегка похлопал того по плечам, словно неосознанно. Лоэн, ты-то здесь какими судьбами? произнес он, когда ламинар наконец отпустил его. Голос звучал приветливо, но все еще отрешенно. Это не важно. «Все, неважно. Я сочувствую твоим утратам. Мне очень жаль, что я не смог быть рядом, когда ты проходил через все эти беды. Но все это уже не имеет значения. Я так рад, что ты здесь. Боялся, что не смогу тебя найти». Он говорил захлеб, будто перебивая сам себя, и в его глазах блестели слезы. «А теперь слушай. Слушайте все. Наш мир умирает, и спасти его уже не получится. Он мог бы продержаться еще десятки лет, но жизнь в нем становилась бы все невыносимее. Вот только даже этих лет у нас нет. Альмара уничтожит его гораздо раньше. На самом деле он может это сделать в любой миг. Ламинар умолк, видимо, дожидаясь, чтобы сказанное дошло до всех. Неизвестно, на какую реакцию он надеялся, но орни его речь показалась наивной. Тейнар уже слышал подобное. Каждый раз, когда зима выдавалась холоднее обычного, урожай скуднее ожидаемого, или появлялась какая-нибудь болезнь, непременно начинались подобные разговоры. Боги покинули этот мир. Тилаер не отвечает нам больше и не является даже в столь суровую долю. Скоро голод и прочие бедствия уничтожат всех, и миру придет конец. Однако наступал Новый год, одни неприятности сменялись другими, А в целом жизнь продолжалась, какой и была всегда. Странно лишь, что такой, как Ламинар, преступник, привыкший к всевозможным неприятностям и бедам, мыслит подобным образом. Впрочем, кое-что из его речи Тайнару не удалось отбросить так просто. Альмару. Это имя было знакомо и Орни, но откуда вспомнить пока не удавалось. Из чего ты все это взял? Спросил Дин, похоже, отнесясь к сказанному с таким же недоверием. «Моя наставница Филит, одна из сильнейших магов Ордена за всю ее историю, объездила все земли, куда могла добраться, а те, куда не могла, наблюдала в Эариме, зеркале самой Эвлии, величественный Альматил. И везде видела признаки упадка, что становились заметнее с каждым годом, но при всей своей мудрости так и не смогла найти источник этой беды». А мой отец, глава клана Агальмарита, сумел выйти за границы этого мира, увидел, как все обстоит на самом деле, и подтвердил ее слова. Наш мир неизлечимо болен. Помочь ему уже нельзя, остается лишь уйти отсюда. Уж эти двое не из тех, кто будет болтать попусту. Нет причин сомневаться в их словах. У меня есть ключ к выходу, но многих вывести не удастся. Я могу взять с собой лишь десятерых или, в крайнем случае, чуть больше. И, как я уже сказал, чем быстрее уйдем, тем лучше. Если Альмару сделает свой ход, будет уже поздно. Так что решайте, кто из вас готов пойти со мной. Повисла тишина, но вскоре ее нарушил голос Айнери. Возможно, он прав. Альмару тоже говорил мне про гибель мира. Я не знала, стоит ли ему доверять. Но раз эти слова подтверждают те, кто никогда не был его сторонником, это повод задуматься. Снова это имя. Где он мог его слышать? «Нечего тут думать», — отрезал ламинар. «То, о чем я говорю, не подлежит сомнению. Беспокоит меня другое, но с этим, видимо, ничего уже не поделать. Наш мир не просто болен, он заразен. Покинув его, мы понесем болезнь дальше». Вот почему нельзя выводить многих. Десятерых зараженных другой мир еще выдержит, а вот Альмару, порождение и слуга пустоты, хочет вывести тысячи, чтобы другие миры также оказались неизлечимы. Тогда у их творцов не останется иного выхода, кроме как отдать их пустоте. Мой отец намеревался остаться здесь и после нашего ухода, отдать пустоте наш мир до того, как Альмара выполнит задуманное». Но Амартель погиб, и теперь я не знаю, что делать. Я думал об этом многие дни, и понятия не имею, где найти того, кто готов пожертвовать собой ради спасения других миров. Остается лишь уйти отсюда и надеяться на лучшее». Эорни едва слышал его голос, погрузившись в размышления, и, наконец, вспомнил. «Тот самый человек, да человек ли?» который обвинил в смерти Неледа принца Риолена и передал Тейнарам плененного Инера. Самого Альмару Эорни не встречал, но говорили о нем странное. К примеру, будто тот обездвижил троих Тейнарских воинов, даже не прикоснувшись к ним. Во дворце Арстида, услышав этот отчет, решили, что те просто столкнулись с сильным магом. Но если задуматься, то это не походило на проявление ни одной из стихий. «Как там назвал Альмару Полуамдар?» «О какой пустоте ты говоришь», — поинтересовался Иорни. «Радуйся, что тебе о ней неизвестно. Это сила, поглощающая миры. Если имел с ней дело, путь в другие миры для тебя закрыт», — отозвался тот, все еще глядя на Йорна, и продолжил, обращаясь к нему же. «Ну так что, Йоран, готов начать все с чистого листа? Ты всегда мечтал странствовать», «Сейчас у тебя есть возможность отправиться в величайшее странствие в своей жизни». Йоран долго молчал, опустив голову, потом тихо проговорил. «У меня есть просьба, Лоэн. Если все, что ты сказал, правда, то мне важно сделать кое-что, прежде чем последовать за тобой. Для тебя, дружище, что угодно. Надеюсь лишь, что это потребует не очень много времени. Я был личным стражем Риолена». Я дал клятву защищать его, служить ему, но подводил его слишком часто. Будет справедливо взять с собой и его тоже. Так я смогу хоть отчасти вернуть свой долг. Ламинар задумался, потом сказал. Мы как раз собирались за Винды, так что и Риолена забрать можно. Только мы не знаем, что сейчас творится в столице. Возможно, Виорена сождён или даже захвачен. Это не важно.» Йоррен заметно приободрился. «Я хорошо знаю город и подходы к нему, да и ты, полагаю, не хуже. К тому же у нас есть Дин, который может выяснить, какой путь безопасен». «Тогда договорились. Забираем короля, находим винды и уходим с тобой, Айнери и Иннером из этого мира. А тебе, Дин, предлагаю подумать, хочешь ли ты с нами. И раз уж ты здесь, Иорни, то тоже можешь присоединиться». Я не забыл, что лишь ты один в Эннере был на моей стороне. В мире, пожалуй, не нашлось бы места, где Ламинар чувствовал бы себя по-настоящему своим. И все же с Виореном у него было связано множество воспоминаний, в том числе и приятных. Там он впервые ощутил какое-то подобие свободы, ведь в родной деревне он порой боялся и на улицу выйти, чтобы не оказаться объектом насмешек и издевательств. Конечно, там были мать, дед Филит, зато в Виорене Рунар и Йоран, а потом Иннер и Ультуна. Конечно, многие из этих воспоминаний отдавали горечью. Нет уже ни матери, ни Рунара. Ультуна разрушено и неизвестно, живы ли еще Филит с дедом. В столице он также сталкивался с такими, как Аллак и Измьер, воспоминания о которых до сих пор вызывали глухую злобу. Там он дважды оказывался в тюрьме, зато за ним туда, рискуя жизнью, приходила Элли. В общем, память о тех временах ощущалась как крепкое вино с терпким, но пьянящим вкусом. И вот спустя несколько лет, окажется, что полжизни, ему снова предстоит вернуться на эти улицы. Вернуться в последний раз. Скоро этого мира не станет, и сам Лоэн погибнет вместе с ним. Прошлой ночью Эли наконец рассказала ему то, что пугало и угнетало ее последние сезоны. Наконец доверилась ему. Прошлой ночью они были близки, и Эли целовала и ласкала его так жадно, словно на утро им предстояла долгая разлука. Она по амдарски отдала ему столько энергии, что после две секаны лежала в полном изнеможении, задыхаясь, как после долгого заплыва под водой а у него в глазах плясали цветные пятна. Сила переполняла его так, что хотелось вскочить и бежать, куда глаза глядят, всю ночь напролет, до самого рассвета. А потом она заговорила. Рассказала, что для победы над Трианом в поединке ей самой пришлось прибегнуть к силе пустоты. Она не общалась с ней, ни на что не соглашалась, взяла лишь заряженный ею нож, и неизвестно, остался ли на ней самой след этой силы но рисковать она не хочет. Ламинар вспомнил, как впервые сам подобрал подобный нож. Тогда полуэльф еще был лоином, студентом, почти выпускником Академии магии. Нож внушал ему ужас, даже прикосновение к нему забирало силы у его амдарской сущности. Воспользоваться пустотой, выпустить эту силу, он и подавно не решился бы. Сбежав из Ультуны, столкнувшись с пустотой второй раз, Он и вовсе погиб бы, если бы жизнь чудом не удержала подаренное Альмару кольцо и не вернула в тело жертвы Йорона. Представить, что Элли испытала действие этой силы на себе, было для Ламинара чем-то совсем невероятным. Жар, с которым не совладать Амдару. Шрамы, что он не может исцелить. Кошмар, который не понять человеку. Вот что довелось пережить ей, пока его не было рядом». Эльделин во время своего рассказа держалась как могла, но все же то и дело всхлипывала, замолкала, переводя дыхание, а под конец расплакалась уже на взрыд. Ламинар понимал, что слова тут ничем не смогут помочь. Все, что он смог произнести, это «Элли». О, Элли. Он сжимал ее в объятиях и тихонько гладил по волосам, пока всхлипы постепенно не затихли, а дыхание не выровнялось. Затем он рассказал ей о том, что случилось на Эмере, о том, почему он, убийца из Ультуны, просыпается по ночам в холодном поту, почему едва не теряет сознание, лишь задев рукоять меча. Впервые с того вечера он выговорился и смог, наконец, спокойно уснуть, безо всяких кошмаров. Однако какое бы облегчение ни принес обоим вчерашний разговор, о положении лучше не стало. А Мартель говорил, что любому, кто имел дело с пустотой, выход из мира закрыт, точнее, попытка выйти за пределы мира для такого — верная смерть. Этот запрет когда-то наложила сама Рейна. Многие уже забыли о нем, и неудивительно, ведь для большинства этот мир и так был закрыт, отделен от всех прочих нерушимой границей. Но теперь, когда связь будет восстановлена, запрет снова обрел прежнюю значимость. Впервые Ламинар задумался, а что насчет него самого? Он не применял пустоту к другим, но его ведь атаковали этой силой. Может ли это также оставить отпечаток? Конечно, стоило попытаться выйти, ведь шанс, что Эльдолин не запачкалась пустотой, был, а если остаться, то их ждет верная смерть, но все оказалось еще сложнее. Утром Ламинар рассказал о своих тревогах Йорану Сайнери. Другу следовало знать о том, что в другой мир Лоэн может и не попасть. Тогда после всех слов поддержки, высказанных эмоций и надежд Айнери передала то, что когда-то услышала от самого Альмару. «Якобы все те, кто погибнет в мире, поглощенном пустотой, не умрут, но переродятся в нечто совершенно иное, лучшее, чем люди и Эорини», так сказал ей темный магистр Ультуны. Можно ли доверять его словам? Не превратятся ли оставшиеся здесь в то, кем стал Триан? На эти вопросы не было ответа. Как тех, кто уйдет, встретят в другом мире, не убьют ли сразу, поняв, что они пришли из зараженного мира Рейны, тоже неизвестно. Был еще один повод остаться. Сделать то, что планировал Амартель. Отдать мир пустоте до того, как Альмару выпустят по другим мирам Тысячи или десятки тысяч людей и эорини, несущих с собой заразу этого мира. И оставалось совсем немного времени на то, чтобы принять решение. Но до того Виарен со всеми его улочками, где каждый поворот наполнен воспоминаниями. Уже потянулись дома земледельцев, раскинувшиеся далеко за городской стеной. Многие оказались покинуты и заколочены, Вероятно, хозяева бросили их, испугавшись вражеской армии. Но город все приближался, а путники не встретили ни одного воина, ни орденца, ни сиховица. Деревни сменились богатыми поместьями, тоже большей частью заброшенными. С одной стороны, путники были вольны выбирать себе ночлег где угодно, хоть в придорожном сарае, хоть в домике привратника. С другой — пустота и тишина угнетали. Лишь пару раз им удалось купить немного еды у бледных, запуганных слуг в одном из поместей. С этой стороны Виарена Ламинар еще не бывал. В прошлый раз они с Айнери и Эльделин выехали через западные ворота. На юге города находились южные или зеленые ворота, те самые возле которых они когда-то встречались с Йораном, за которыми раскинулся Старый Парк. Ламинар примерно помнил по карте что до парка, а тем более до ворот, еще не близко, но все равно искал взглядом высокие резные створки. Однако увидел кое-что другое. Длинная полоса пересекала южный тракт и уходила вдаль в обе стороны, насколько мог видеть глаз. Это походило на очень низкую стену с изломанным верхним краем. Однако городская стена находилась дальше и, само собой, была значительно выше. Чем ближе они подходили, тем больше убеждались, что это некое рукотворное строение, но его предназначение все еще оставалось загадкой. Потом Эорни не воскликнул. «Не может быть!» Все повернулись к нему, ожидая продолжения. Кто-то с тревогой, кто-то пока просто с любопытством. Даже и все еще безучастный к большинству разговоров, немного заинтересовался. «Это же новая стена!» продолжал Тейнар. Ее достраивали, когда я приходил сюда последний раз, и уже закончили, когда я уезжал. Мы уезжали, он указал на Дина и Фейру, и те согласно кивнули. Ее возводили до Эны, она была выше старой. Между проемами ворот сотни тысяч ланов монолитного камня. Кто с ней это сотворил? Точно, именно здесь она и стояла, подтвердила Айнери. Что же тут случилось? Ламинар, конечно, ни про какую стену не знал. Когда он в последний раз уезжал отсюда, никто даже не высказывал идей о ее строительстве. Однако сейчас перед ним лежали руины. Стена была разрушена по всей длине, и то, что от нее осталось, не доставало и до колена по высоте. Подойди и просто перешагни в любом месте. Ворота оказались снесены, створки лежали прямо посреди дороги. За первой стеной виднелась прежняя, тоже изрядно порушенная, но все же заметно более целая. А вот за ней начинался кошмар. Города, который знал Ламинар, больше не было. Почти все дома превратились в руины, улицы завалило обломками, то тут, то там в земле зияли провалы, из-за чего продвигаться вперед стало почти невозможно. «Во имя Фраха» вырвалось у Ламинара. «Это что, лошадники сделали?» «С ума сошел», — отозвался Йорн, с ужасом в заметно оживших глазах, озираясь по сторонам. «Человеку такое не под силу, да и ни к чему. Больше похоже на землетрясение. Не слышал, чтобы они случались в Северной Ордене, тем более такие сильные. Впрочем, это лишний раз подтверждает мои слова. Мир рассыпается на части. Тут есть вообще кто живой? Дин». «Можешь спросить у Киригалий, где Риолен?» Заклинатель огня вздохнул, стряхнул пыль с торчащего из земли обломка какого-то здания, присел на него и закрыл глаза. В ожидании ответа ламинар продолжал оглядываться и все больше поражался увиденному. Остальные также смотрели по сторонам с потрясенным видом. «Будто в Диамар вернулась!» Никому конкретно не обращаясь, произнесла Айнери. «Процветающая столица, обратившаяся в развалины». Там, правда, хоть призраки встречались, а тут неясно, остался ли хоть кто-то. Ламинар слышал про древнюю и давно проклятую столицу Хаммара, но про каких призраков говорит Айнери не имел ни малейшего понятия. В одном, однако, она была права. Кроме них самих поблизости не наблюдалось ни человека, ни Эорини. Никакого движения — Лишь ветер гонял сухую пыль. Пахло гарью и смертью. Интересно, уцелела ли Академия Магии? Вдруг землетрясение не затронуло северную часть города? А квартал целителей? Работы у них сейчас, наверное, не в проворот. Как там трактир «Верный друг»? Что такое ультуна? Послышалось позади, и полуэльф, вздрогнув, обернулся. Это спросил Дин, похоже, обращаясь к нему. Ну, Ламинар задумался. Если по-простому, подземный город под Виареном. А что, Риолен там? Он жив? Цел? Жив. Про здоровье не спрашивал. И как попасть в эту ультуну? Дин не открывал глаз и болезненно хмурился. Смотря куда именно надо, ультуна большая, способов туда проникнуть множество — И еще вопрос, во что она превратилась после того, что здесь произошло? Тебе придется спросить, какой из незаваленных входов ближе всего к месту, где скрывается Риолен?» Дину молк и спустя еще какое-то время назвал нужное пересечение улиц. С двумя лошадьми из трех они попрощались уже давно. Такой большой компании легче передвигаться пешком, да и найти еще пятерых лошадей в нынешней Ордене было бы непросто но расстаться с Арелатом было выше сил Эльдолин. Она и так оставляла его в Рядвин, собираясь на войну, не хотела терять коня на поле боя, и теперь он прошел с ними большую часть пути, безропотно неся на себе общую поклажу. Однако, наконец, пришло время прощаться. «Скачи, друг!» Эльдолин расседлала Арелата и обняла его за шею, пряча в гриве повлажневшие глаза поживи еще немного на воле вперед отпустив коня она шлепнула его по крупу недоуменно оглянувшись пару раз он потрусил вниз с невысокого холма постепенно ускоряясь и вскоре черное пятно затерялось среди травяной зелени как капля туши растворившаяся в чашке воды ты как коснулся плеча амдари ламинар нужно еще немного времени нет все в порядке она бледно улыбнулась идем не надо медлить прежде ламинар нашел бы указанное место даже с завязанными глазами но теперь не то что отличить одну улицу от другой но и вообще понять где тут проходили улицы оказалось совсем непросто а когда он все же определял примерное направление оказывалось что пройти в нужную сторону еще сложнее приходилось огибать завалы Смотреть под ноги, чтобы не споткнуться, ступать осторожно. В некоторых местах земля готова была провалиться в любое мгновение. Он было предложил Тайнарам и Фейре перенести своих бескрылых приятелей по очереди, но когда Иннер поднялся с ним в воздух, Ламинар, наконец, увидел вдалеке других людей. По городу бродили сиховийцы, заглядывали в останки домов, разбирали завалы. Они явно кого-то искали, и нетрудно было догадаться, кого именно. Теперь стало ясно, почему вместо того, чтобы покинуть город, король прячется под землей. Что сделают лошадники, если заметят ламинара с остальными путниками, оставалось только гадать. Но проверять все же не стоило. Пока они идут по земле, из-за руин и обломков их могут и не увидеть, а вот Тейнара в воздухе заметят наверняка. Так что пришлось и дальше ковылять пешком. Здорово помог Дан. Умный пес неоднократно находил обходные пути. Нужное место нашлось к утру следующего дня. Гулять ночью по развалинам было чревато сломанными ногами или иными повреждениями, так что они выбрали более-менее целый дом и чутко подремали, по очереди стоя на страже, а на рассвете продолжили поиски. Дин уже готов был спросить у Киригалий направление, когда ламинар в остове очередного здания узнал нужный дом. Махнув рукой остальным следовать за ним, он спустился в знакомый подвал. Там, за простой, ничем не примечательной деревянной дверью с таким же невзрачным замком и находился один из входов в подземную цитадель. Когда-то у ламинара был ключ от этой двери, но, конечно, он давно его потерял. Дверь нетрудно было бы и выломать, но оказалось, что и в этом нет нужды. Кто-то аккуратно вскрыл замок еще до их прихода. «Пришли», — объявил полуэльф. «Если Киригали не ошиблись, а до сих пор они не ошибались, корой за этой дверью». «Прежде чем мы войдем, Дин, у меня к тебе последняя просьба. Вскоре я выпущу из этого мира вас всех и Риолена в придачу, а мы с Эльдолин задержимся и попробуем отыскать Винды. Спроси у Киригали, где сейчас брат Айнери». А еще где трактирщик Смаль и помогавшие ему ребята Рушт Хари и Ирвин Снур, добавила Айнери. Слишком много вопросов, обреченно вздохнул Дин. Я боюсь быть на изнанке так долго. Можешь заходить отдельно для каждого, мы подождем, успокоила его Айнери. Ждать пришлось около доли, и ответы оказались не слишком радостными. Выяснилось, что Смаль с парнишками выбрались из города и плывут по ратере в Гермин. Оттуда собираются отправиться в Бьорлунд, подальше от всех здешних бед. О том, что главные беды нигде в этом мире уже не избежать, им, конечно, сообщить некому. Винде же оставил лавку и окончательно решил стать странствующим торговцем. Он уехал на запад и добрался уже чуть не до самых крепостных гор, Даже если точно знать, что времени еще много, что Альмару будет собирать желающих уйти еще год или больше, без помощи Дина отыскать этих четверых будет почти невозможно. А сколько осталось времени на самом деле, не знает никто. Значит, их уже не спасти. И Айнери тоже наверняка это понимала. Ламинар утешительным жестом приобнял девушку за плечи. Это все, что он мог сейчас для нее сделать. «Пойдем». «Сказал он мягко. Пришло время уходить. «Йоран, прошу, иди вперед. «Прости, что не встану рядом, если кто-то попытается нас остановить. «Боюсь, я никого уже не смогу защитить». Он протянул вперед руку с дрожащими пальцами. Йоран перехватил его ладонь и крепко сжал. «Не переживай, твои былые навыки тут не потребуются. «Ждите все здесь, я скоро вернусь». Он исчез за дверью, но не прошло и секаны, как появился вновь, жестом показав, что можно заходить. За порогом открылся знакомый тоннель, а за ближайшим поворотом обнаружилось двое орденских стражей. Один остался на месте, второй повел их вперед. «Ты что, их знаешь?» — прошептал ламинар, осторожно трогая Йорана за рукав. «Нет, просто назвал свое имя». Сказал, что из личной гвардии короля, и мне известно, что он здесь. Приказал доложить Реалену о моем прибытии. Конечно, тот пригласил меня пройти. Йорн говорил спокойно, но ламинар знал его достаточно хорошо, чтобы увидеть, как тот напряжен. Несколько поворотов спустя, перед входом в очередную комнату, обнаружились уже четверо стражей, но те также свободно пропустили гостей. Внутри оказалось тепло. У одной из стен стоял амдарский нагреватель. Таких не было даже в замке Реолена, только в Риадвин и тут. И даже во всей Ультуни их насчитывалось всего с десяток. В комнате их ждали четверо. Король сразу же поднялся навстречу, королева Ирмалена осталась сидеть на диване у задней стены. Оба выглядели изможденно, но держались бодро. Возле королевы напряженно выпрямился, бросив руку на эфес меча, очень на нее похожий молодой человек в непривычной светло-серой с голубым военной форме. Совершенно точно не орденской. А сбоку от них в углу комнаты вольготно расположился в кресле тот, кого ламинару хотелось видеть меньше всего. Глава Светлого Совета обвел вошедших безразличным взглядом и, явно потеряв к ним интерес, уткнулся в лежавшую на коленях книгу. Однако за его привычной надменностью тоже проступала усталость и подавленность. Впрочем, ламинар быстро понял, что ошибся. До их прихода в комнате находилось пятеро. На руках у королевы, завернутый в теплую шаль, уютно расположился младенец. Вероятно, мирно спал, потому что не издавал никаких звуков. «Мой король!» Йоррен склонил голову. Ламинар с Дином и Айнери также повторили традиционное приветствие. Дети стихии, включая Эйдельин, стояли позади, и неясно было, как они повели себя в присутствии правителя Ордены. «Йоррен, это и правда ты! Где же ты пропадал столько времени?» — воскликнул Риолен, обращаясь к воину безо всяких церемоний. Его глаза нездорово блестели, Говорил он быстро, чуть сбивчиво и нервно покусывал губы. «Я уж думал, ты погиб в каком-нибудь из боев. Ну или... неважно. Я рад тебя видеть, но, как ты, вероятно, заметил, ты немного опоздал. Сиховицы захватили Гаэльтран и Дианор. Теперь, когда пала столица, лишь вопрос времени, когда сдадутся остальные провинции. Поедешь со мной в бьорланд когда лошадники перестанут рыскать в руинах наверху. «Принц Тимлин!» — он кивнул на молодого человека рядом с королевой. «Поможет нам». «Ламинар?» Очевидно, только теперь Риолен заметил, что Йоран пришел не один. «Неожиданная встреча!» «А с тобой?» Он умолк, быстро оглядел вошедших и учтиво склонил голову. «Приветствую. К сожалению, не могу оказать достойного приема. Мой король, есть кое-что, о чем тебе нужно знать» твердо сказал Йоран. «Это прозвучит невероятно, но все, что сейчас скажет Ламинар, чистая правда. Выслушай его». «Погоди». Он, видимо, взглянул на Ермалену впервые с тех пор, как вошел. «Ты что, стал отцом? Прими мои искренние поздравления. Кто у вас родился?» «Девочка. Эдельмира. Сразу видно, настоящая принцесса. По ночам засыпает, только если постельку застилают беличьим мехом». Иначе закатывает истерики. И его губы слегка изогнулись в напряженные улыбки. Так о чем вы хотели рассказать? И почему пришли такой странной компанией?» Ламинар шагнул вперед, поклонился еще раз и заговорил, осторожно подбирая слова. Начал он издалека. Рассказал о Филет, Альмару и своем отце, об их наблюдениях и выводах, обо всем, что узнал и в чем сам убедился. Умолчал лишь о встрече с Рейной, решив, что этому реалену уж точно не поверит. «Сам посуди, ведь и город не мог рухнуть сам по себе», — говорил он. «Когда в последний раз ты слышал о чем-то подобном в этих краях?» «Гибель Виорена здесь абсолютно ни при чем», — внезапно вмешался Измейер. «Но в остальном мальчишка прав. Мир обречен. Вот только что проку от этих знаний». Если ты притащил сюда Тейнаров, Амдари и Фейру в надежде с их помощью вновь связать наш мир с другими, должен тебя разочаровать. Чтобы открыть выход отсюда, нужны представители всех Эорини. Если за дверью не ждут Уриск, Даен и Мариан, ничего не выйдет. Не беспокойся, ключ от выхода у меня есть. Ламинар достал из котомки алую сферу. Во взгляде мага зажегся интерес. «Ну, надо же! Надеюсь, всю кровь, из которой она состоит, тебе отдали добровольно? Потому что, если нет, она лишь погубит мир, а не откроет его». Подобная ошибка когда-то и уничтожила Эммеру. Тогда стихиям еще удалось справиться с пустотой. Но теперь их силы на исходе, они почти мертвы. «Эту сферу сделал мой отец». Ламинар отвечал не из Миеру, а объяснял Реолену, чтобы тот не волновался. Как я уже сказал, ему доводилось путешествовать в другие миры, так что он знает, какой она должна быть. Единственный способ выжить — это пойти с нами. Вся эта война и без того была жестокой и бессмысленной, а сейчас и подавно. Решайся, мой король. Если ты и впрямь откроешь выход, и я увижу его собственными глазами, что ж, я последую за тобой, Ламинар. «Мы последуем. Правда, моя любовь?» Он отошел к дивану и взял Эрмалену за руку. «Я пойду за тобой куда угодно, за любой горизонт», — нежно улыбнулась та. «Однажды я уже потеряла тебя. Больше я этого не допущу». «Я не оставлю вас», — хмуро проговорил принц Тимлен. «Я дал клятву оберегать сестру». «Погодите». Эорни шагнул вперед и вытащил из ножен Терру. «Не хочу уходить, не сведя старые счеты. Однако Ламинар уже крутанул в руках сферу, и хотя на вид ничего не изменилось, он почувствовал, что проход открыт. «Оставь его, Эорни!» — попытался он удержать Тайнара, но тот резким движением вырвался и бросился к Измиеру. Сзади на него налетел Йоран. Сбил с ног, прижал к полу, но тот продолжал вырываться изо всех сил, молча, яростно. «Послушай, Орни, Лоин прав», — убеждал воин. «Этот старик уже обречен. Он потерял все и вскоре сгниет вместе с миром. Не трать на него время. К тому же тебе не справиться с ним здесь, в подземелье», — вторил ему ламинар. «Не стоит жертвовать собой понапрасну. Кроме того, связь с другими мирами, которую только что установил наш полукровка, скорее всего привлечет сюда нашего с ним общего знакомого» вновь вмешался в разговор змеер Он остался сидеть, как сидел, не шелохнулся даже. «А тот непредсказуем и запросто может вам помешать. На твоем месте я бы и впрямь не тратил время». «Заткнись!» — выкрикнул Иорни и вскочил, сбрасывая с себя Йорна. От Измейера его отделяло шагов пять, а расправив крылья, он мог бы преодолеть это расстояние одним махом. Однако крылья были не только у него. Иннер с вцепились в его руки и, оттолкнувшись от пола, взмыли вверх. Мгновение — и они исчезли, словно растворившись в некой дымке. «Фух!» — выдохнул Ламинар. «Риолен, ты убедился, что я не врал. Готов идти следом. Ирмалена?» Король смотрел на него со смесью недоверия и восхищения. «Я готов», — ответил он. В глазах Армалины плескался страх, но в то же время сияла надежда. Она молчала, но не отпускала руку супруга, другой прижимая к груди их дочь. «Но я не понял, как они вышли. Куда именно нужно шагнуть?» — недоуменно продолжил Риолен. «Дин, возьми его за руку. Протянись наизнанку и двигайся вдоль нитей», — распорядился ламинар. Они разомкнулись и теперь тянутся к другим мирам, как и связанные ими стихии. Чувствуешь, будто здесь стало легче дышать? Иди туда, где ощущаешь эту свободу, и проведи их за собой. Йоран, возьми за локо термолену. Энери, ты держись за него. Тимлин, бери ее за руку. Дана, возьмите за ошейник. Не отпускайте друг друга. Без мага, хотя бы такого, как Дин, вам не выйти. не следует по своим стихиям но человек может выбраться лишь по нитям. Все подчинились. Йоррен повернулся к ламинару, шевельнул губами, будто хотел что-то сказать, уговорить пойти с ними, попрощаться, но промолчал, лишь улыбнулся призрачно, доверяя и доверяясь. Дин шагнул и исчез, будто погрузившись в дымку, остальные последовали за ним. «Ну что?» — обратился ламинар к Эльдолин. Ты решила, что будешь делать? Что бы ты ни выбрала, я в любом случае останусь с тобой. Амдари сделала шаг к Измиеру. «Давай мне нож с пустотой. Ты сказал, что меня она не затронет. Это правда, или ты соврал, лишь бы я вышла тогда против Триана? И то, что он применял пустоту ко мне, помешает мне теперь выйти? Сейчас нет смысла лгать. Скажи мне, как есть». «Мне нечего тебе сказать», — пожал плечами тот. «Запрет на общение с пустотой, на то, чтобы пользоваться ее силой, мне известен. И я точно знаю, что сам нарушал его не раз. Но считается ли нарушением запрета то, что сделала ты, мне неизвестно. Тут я не смогу тебе помочь. Решай сама». «Знаешь», — повернулась Эльдолин к Ламинару, — «давай останемся. Вернемся в заповедный лес, он ведь не так далеко отсюда. Снова найдем тот дом, если повезет». «Проведём там лучшую в жизни декану, ну или хотя бы пару дней. Впервые будем жить лишь для себя и друг друга. Больше ведь мы никому ничего не должны. Насладимся этой свободой, а потом уничтожим этот мир, как и собирались, как хотел Амартель». Звучит невероятно заманчиво. Улыбнулся в ответ ламинар и приподнял сферу, чтобы вновь замкнуть нити но тут одна из стен комнаты на мгновение вдруг скомкалась, словно лист бумаги, а когда распрямилась вновь, в комнате оказалось на одного больше. Перед измиером стоял темный магистр собственной персоной. Альмаро вернулся в Ультуну. На Ламинарас с Эльдолин он даже не взглянул. Все его внимание было приковано к главе Светлого Совета. «Даже не вздумай отсюда выйти», — прошипел он со злостью. «Шевельнись, и я тебя уничтожу!» Ламинар никогда прежде не слышал от него такого тона. Альмару оставался невозмутимым в любой ситуации, но не теперь. Сначала полуэльф не понял, почему Энтисай не убил мага без предупреждения, раз уж так опасается, что тот покинет мир. А потом увидел в руках Измиера алую сферу, на вид такую же, как у самого Ламинара. Взгляд Альмаро неотрывно был прикован к ней. «Даже не собираюсь». Измейер был спокоен, будто говорил с самым обычным человеком, а не существом, чье могущество превосходит силы творцов. «Я знаю, что в этом случае меня ждет смерть». «Хуже, чем смерть». Увидев, что собеседник не спешит покидать мир, магистр немного успокоился. «Тебя вывернет наизнанку, ты станешь инверсией себя». Знаешь, что это значит? Неважно. Суть в том, что выходить мне нельзя, и я об этом знаю. Мне вообще известно многое. К примеру, я знаю, кто ты. Чтобы победить врага, сначала нужно узнать о нем все. Годы ушли на то, чтобы понять, кем является хозяин ультуны. После этого я понял, что победить тебя не удастся. Вот почему я никогда не лез в ультуну всерьез, лишь для вида отлавливал самых мелких из твоих приспешников. «Так ответь мне тем же. Оставь меня в покое, дай дожить оставшееся мне время». Я добился всего, о чем мечтал, а потом потерял все разум, потому что допустил две ошибки. Я решил, что хватит с меня и этого мира, потому без страха связался с пустотой. «Чего мне бояться, если я не буду выходить отсюда?» «К тому времени я уже понял, что с миром что-то не так, но был уверен, что разберусь с этим. Это моя первая ошибка». «Нет, ты был прав», — невозмутимо, как прежде ответил Альмару. «Те, кто останутся в мире, не умрут. Они переродятся в нечто совершенное. Ты можешь решить, что я сейчас готов сказать что угодно, лишь бы убедиться, что ты останешься тут. Но я на самом деле не лгу». «Так в чем же еще ты ошибся?» Я изначально хотел, чтобы Ордена оставалась самой процветающей из держав. Мне удалось пробиться ко двору и стать правой рукой короля. Мне подчинялись сильнейшие маги страны. Я смог справиться даже с Трианом, когда у него была пустота и алая сфера, а у меня ничего. Глаза из Мейера сверкали. Осознав, что наш мир обречен, я решил по меньшей мере сделать все, чтобы Ардена продержалась как можно дольше. И если гибель мира я никак не мог предотвратить, то уж с сиховицами должен был справиться. Как нельзя кстати мне подвернулось подходящее для этого средство, и требовало оно всего-то нескольких жертв. Чего я никак не мог предусмотреть, так это того, что самый слабый и миролюбивый народец устроит в ответ такое. «Ты недооценил, Даэнов», — с пониманием кивнул бывший хозяин Ультуны. «Это можно понять. Кто из людей или Эорини вообще смотрел на них иначе, чем на обычных торговцев?» «Что ж, выходит, мы договорились? Я оставляю тебя в покое, а ты остаешься в этом мире до его перерождения в Плирос?» «Ламинар», — шепнула Эльдолин. Альмару так боится, что измеер сделав отсюда шаг, погубит этот мир раньше времени, но на нас он даже не смотрит. Значит ли это, что пустота нас не запятнала? «Все же хочешь уйти?» — так же тихо отозвался Ламинар. «Как я уже сказал, Альмару», — продолжил измеер пока Амдари колебалась. «Выходить за пределы мира я и не собирался. Но согласись...» «Было бы обидно после столь яркой жизни, после всех моих побед, умереть столь жалкой смертью. Я просто не могу отказать себе в удовольствии напоследок щелкнуть по носу самого Энтисай. Тем более для этого мне и не придется никуда выходить». Маг крутанул в пальцах сферу, разомкнутые ламинаром нити сомкнулись вновь, лишая надежды на спасение. А вместо невидимого выхода в другие миры в потолке появилась дыра, ведущая в пространство между мирами. И оттуда хлынула пустота. Поначалу будто бы ничего не изменилось, ни шума, ни разрушений, но пространство, видневшееся сквозь дыру в потолке, внушало необъяснимый ужас. Потом Эльдолин ощутила толчок, земля дрогнула под ее ногами. «Давай выбираться», — потянул ее за руку ламинар. «Эти стены кажутся прочными», Но, как ты помнишь, однажды их удалось разрушить даже мне. Может, мир и обречен, но задохнуться здесь под грудами камня мне совсем неохота. Договаривал он уже на бегу. По-прежнему ждавшие за дверью воины окликнули их, спросив, что происходит, но ламинар даже не обернулся, как и она сама. Вскоре они вылетели на свет из полуразрушенного здания. Снаружи висела мертвая тишина, не ощущалось даже легкого ветерка. Мир не то замер, прислушиваясь к чему-то, не то застыл в ужасе, ощутив присутствие чего-то крайне ему чужеродного. Дыра, которую Ламинар и Эльделин видели в потолке ультунской комнаты, теперь зияла в небе. Оба бросились прочь, но успели сделать лишь несколько шагов, когда земля дрогнула вновь. Послышался далекий гул, отдающийся вибрацией во всем теле, словно весь мир сделал глубокий выдох. А потом землю разом тряхнуло так, что Эльдолин покатилась кубарем, выпустив руку ламинара. Следующий толчок не заставил себя ждать. В и без того покореженной земле мертвого города открылись новые трещины. Песок взметнулся вверх, следом за ним камешки покрупнее, а там и булыжники. Поднявшись на несколько ланов, они рассыпались и исчезали, словно проваливаясь в никуда, в пустоту. Подул ветер, но при этом стало трудно дышать. Не из-за пыли, воздух тоже утекал из этого мира. Неподалеку появился здоровенный разлом, но Эльдлин едва его заметила. Постоянные толчки швыряли ее из стороны в сторону, земля ходила ходуном, не было и шанса подняться. Ее тело покрылось синяками от постоянных падений, и она старалась лишь закрыть голову и по возможности падать так, чтобы не сломать себе что-нибудь. Вокруг вздымались высокие холмы, чтобы тут же рассыпаться и раскрошиться. Пыль стояла стеной, и Эльдолин потеряла ламинара из виду. В воздух поднимались уже целые пласты земли, огромные комья. Их размалывала и поглощало так же стремительно, как и булыжники до них. Ничего похожего на перерождение мира. Одни разрушения. Как и следовало ожидать, Альмару обманул. Нужно было уйти, когда была возможность, а она погубила и себя, и ламинара. То ли не справляясь с мыслью о неизбежной гибели, то ли от нехватки воздуха сознание помутилось. В голове возникали мысли, перед глазами плыли образы. Чужие мысли, чужие видения, воспоминания о том, чего с ней никогда не случалось, чувства, которые не могли принадлежать ей, чуждые ей вкусы и взгляды, Слишком четкие, чтобы быть чужими, они укоренялись в ней, становясь ее собственными. Чужими и своими одновременно. На миг она взглянула на мир глазами ламинара, ощутила себя им и зацепилась за это восприятие. Почувствовала его любовь к ней, к себе самой, столь похожую на ее собственную к нему, к себе. Вихрь новых мыслей и эмоций едва не унес ее прочь, закружил водоворотом, но она вцепилась в это свое чужое чувство любви и переплела его собственной любовью. Сцепила накрепко, осознала, что теперь эти две эмоции будут в ней неразрывны, в каком бы океане других жизней они не затерялись. Влюблённость, влечение, привязанность, тоска в разлуке и радость встреч. Взаимное отражение друг друга, словно два зеркала, создающие бесконечный коридор. Такой отныне будет память о ламинаре и Эльделин, неразрывной, цельной. А самой ее больше не будет, как и его. Тысячи жизней стали ее частью, и она видела их все разом, уже не отдельные мгновения, целые эпизоды, разворачивающиеся все дальше, от конца этого мира к его началу. Это не сводило ее с ума. Теперь она могла осознавать все это разом, Опыт сотен поколений, всех, кто родился и жил в этом мире, не считая лишь тех, кто только что успел его покинуть. Где-то в этом была Фьериль, дочь воздуха, ничего еще не забывшая и не простившая. Где-то был дядюшка Смаль, Смальвин Тирн, старый трактирщик, при виде пустоты подумавший. Зажился я на этом свете. Где-то Рушт Харри и Ирвин Снур Подростки из трактира «Верный друг» обнялись и зажмурились в страхе. Винде Арлин Таари остановил свою повозку с диковинками, расширившимися от изумления глазами, глядя в сворачивающееся пестрым ковром небо. Темарис Нири, вдова коменданта Фредена, лишь улыбнулась и подстегнула коня. «Мит, Митиш Аарон Мори!» Глубоко вздохнул, глядя на виднеющееся в окне казармы тюрьмы небо. А Мола, новый правитель Риадвин, выронил перо, так и не поставив свою подпись под очередным указом. Итиол, прежний наставник и советник королевы Эльделин, поставил на полку новую книгу и любовно провел пальцами по корешкам. За каждым из них тянулись ленты жизни, которые сейчас сматывались, схлопываясь в одно мгновение. Мир волновался разнотравьем сиховийских степей, вздымался к небу пиками орденских гор, звенел хамарскими колокольчиками, подвешенными на лентах вдоль улиц Шиара, вздыхал холодным северным прибоем у берегов Бьерлунда. И все эти пейзажи вскоре должны были исчезнуть навсегда. Сознание по-прежнему мутилось, но уже становилось все четче. Альмару все же был прав». Он обещал, что оставшиеся не погибнут, а станут чем-то большим. Что ж, они стали тем, что выше рамок и форм, тем, в сравнении с кем даже творцы были плоскими и ограниченными. Пустота вгрызлась в землю с удесятерённой яростью, и та рухнула в бездонный провал. Но то, частью чего стала Эльдолин, не последовало за ней, а, расширяясь в непривычных направлениях, взмыло рядом с гибнущим миром. Воздух иссяк, но больше был ему не нужен. Новый Энтисай впервые вдохнул Плирос. Волна восторга беззвучным криком прокатилась по телу, вплетая наслаждение в его структуру. Пришло осознание, что стихии, составлявшие мир Рейны, не исчезали бесследно, но превращались в новую тонкую субстанцию. Та приобретала сотни форм, и все они существовали одновременно. Энтисай мог видеть сколько угодно из них разом, игнорируя прочий, и по желанию подстраиваться под любую из этих форм, существуя в отдельный момент только в ней. Протянувшись через несколько слоев, один мир стал множеством других, частью Плироса, его единственной родной стихии отныне и навсегда его дома. Если б я жил на другой стороне небес, не суждено мне было б любить принцесс. Но вышло, как вышло, я заново был рожден. Странен и непривычен мне новый дом. Вот расцветает стеклянный лиловый лес, вот вижу звезды, мигающие с небес, синих страниц переливчатый слышу звон. Мой новый путь еще, видимо, не сложен. Я был рожден на другой стороне миров. Я знал предательство, я проливал и кровь. Мне не судьба была жить, как зовет душа. Сказка не вечна, пусть даже и хороша. Но в новом мире еще не случалось войн. Здесь нас боюкает шорох во тьме ночной, подарок для Рейны, сказание без конца. Все, что в нем важно, черты твоего лица, и вот ты бежишь, нет». Летишь, как живая песнь. Я ждал тебя, Элли. Да, Лоэн, и вот я здесь».